Во-вторая. Святославль. Дом Липкиндов. Слава, зайдя в дом, поздоровался с Кларой Васильевной и обнял радостно бросившуюся ему на шею ему. «Ты надолго? Голодный?» — тут же захлопотала она. «На пару часов зашел», — ответил Славка. «Начальника завез, немного времени есть, пока снова не понадоблюсь. Есть не хочу, обедал», — добавил он. «Чаю бы, пить хочется». «Конечно, сейчас» кивнула Эмма и побежала ставить чайник. А Клара Васильевна начала выставлять на стол варенье и сушки. — Как вы тут справляетесь? — поинтересовался Славка. — Да все хорошо, Славочка, — улыбнулась Клара Васильевна. — Что нам сделается? Все как обычно, потихоньку. Сейчас же лето, дети на улице целыми днями. Домой только есть прибегают, когда вспомнят. Школы, садика нет, им раздолье. — Ну да, — кивнул с улыбкой Славка. — Летом хорошо было. — Почувствовал взрослую жизнь, — рассмеялась на его слова Клара Васильевна. Так вздохнул тяжело. — Да нет, все хорошо, — покачал головой тот. Просто школу вспомнил. Совсем недавно, казалось, на речку летом гоняли. Столько свободы было, а теперь все разъехались, кто куда, поменялось многое. — Это нормально, — кивнула в ответ Клара Васильевна. — У каждого своя дорога и свои возможности. У взрослых свободы тоже хватает, просто в отличие от детей, у них еще и ответственности прибавляется за себя, за близких. Когда делаешь что-то и понимаешь, для кого это делаешь, смысл появляется в жизни, и радость от результата тоже. Славка согласно кивнул, задумавшись над услышанным. Бабушка Эмма всегда удивляла его своей жизненной стойкостью, мудростью и умением расставлять все по своим местам. Не раз уже было, когда он сомневался в чем-то или просто не мог мысли в порядок привести, она буквально парой фраз все объясняла, и он даже поражался иногда, что сам этого не понимал, до чего все очевидно становилось. За чаем и разговорами Слава заметил, что Эмма какая-то напряженная. Вроде общается как обычно, но чувствуется скованность едва уловимая. Поймав его вопросительный взгляд, Эмма немного смутилась и отвела взгляд. «Ну, точно. Снова что-то случилось», — подумал Славка. «И ведь молчит. Клещами выпытывать надо вечно». Допив чая, он предложил Эмме немного прогуляться вместе. «Конечно, идите, дети одобрило его предложение Клара Васильевна. «Погода чудесная, чего в четырех стенах сидеть». «Хорошо, только переоденусь, ладно?» — подскочила Эмма и побежала в комнату. «Я быстро!» — донеслась из-за двери. Выйдя на улицу, они, взявшись за руки, пошли в сторону реки. Минут пять шли, почти не разговаривая, и просто наслаждаясь теплой погодой и компанией друг друга. «Тебя что-то беспокоит?» — начал разговор Славка. «Шансов к нам приезжал недавно. Неохотно начала говорить Эмма. Все расспрашивал про этот переезд в Москву. Спрашивал, когда туда собираюсь и чем помочь. Ого!» — удивился Славка. «Прям сам приехал. Ничего себе!» «Наверное, Пашка интересовался у него. А ты что ответила? Рассказала про наши планы?» «Я уже опять не уверена, Слава, — начала объяснять Эмма и тут же начала тараторить, заметив недоумение в его взгляде. «Это ведь так далеко. Такой большой город, столица. Я там толком не знаю никого и ничего. Как я там устроюсь? А бабушка как с братиками будет? Она старенькая, тяжело ей». «И с тобой не хочу расставаться здесь, ты приезжаешь все время, а там...» Ямма разволновалась, начала запинаться и под конец своей речи уже чуть не плакала, теребя в руках поясок платья. «Так, успокойся, не волнуйся так», — взял Славка ее за плечи, аккуратно развернув к себе. «Переезд — это всегда боязно, но мы справимся со всеми трудностями, я уверен». «Зачем с ними справляться?» — жалобно сказала Эмма, всхлипывая. — Мы ведь и так нормально живем. Я работаю, и статьи печатаю тоже. Ты скоро отслужишь, работать пойдешь. Вообще хорошо будет. — Эмма, — сказал Славка посерьезнев, — мы ведь уже это обсуждали с тобой, и не раз. Я не останусь в Святославле. Я поеду в Москву обязательно. Поступлю там учиться и работать буду тоже там. Мы с Пашей договорились об этом, он поможет. — Но зачем? — топнула ногой Эмма. «Зачем тебе Москва обязательно? Причем тут Паша? У него своя дорога, у нас своя». «Потому что я хочу чего-то добиться в жизни. важное что-то сделать», — ответил Славка. «Я никогда не планировал оставаться в Святославле. Говорил тебе уже, ты не раз. И ты не против была. Здесь совсем другие возможности, и мир я хочу посмотреть». Мы в огромной стране живем. В ней столько всего происходит, столько всего узнать и увидеть можно. Он внимательно посмотрел на Эмму, а то снова отвела взгляд, но возражать ничего не пыталась. А что до Пашки? — продолжил Слава. — Он мой лучший друг. И он — самое лучшее подтверждение тому, что я сейчас сказал про возможности в жизни. Сама подумай. Сколько после школы прошло? Всего ничего. А он уже в Москве учится и работает, как и хотел. И в Кремль попал на работу, и в труде его печатают, и на радио выступает. Его читает и слушают миллионы советских граждан. Представь! А я с ним в школе учился вместе. Совсем недавно. И главное, он уже всем нам помогает. Помогает, слышишь, Эмма? У него есть силы и возможности помогать своим друзьям и близким в очень серьезных жизненных ситуациях. Я тоже так хочу, понимаешь? Понимаю, Эмма кивнула. Я просто очень боюсь слава — Я вижу это, но считаю, что тебе нужно этот страх перебороть. Славка легонько сжал плечи Эммы. — Пашка говорил нам как-то, что страх — это нормальное явление, он полезен, но нельзя разрешать ему управлять своей жизнью. Это очень правильный подход. Ты сейчас идешь на поводу у своего страха и хочешь отказаться от очень большого шанса в жизни. — Ничего, я не иду на поводу, — возразила ему Эмма, вскинувшись. У меня сейчас неплохая работа, и подрабатываю в редакции, и бабушке могу помогать с братьями. А что будет, если перееду? А если у меня там ничего не получится? Может, это не страх, а интуиция мне подсказывает? Может, нам просто не надо в Москву ехать? Ты просто боишься. И интуиция здесь ни при чем, — покачал головой Славка. Просто признайся себе в этом. А еще я уверен, что ты очень сильно будешь жалеть потом, если сейчас струсишь и откажешься ехать. — Стоп, не возражай. Дай мне договорить. Поднял он руку в предупреждающем жесте, видя, что Эмма собирается что-то возражать, возмущенно глядя на него. — Эмма, ты мне очень дорога, — продолжил Славка через мгновение, набрав воздуха в грудь. — Я очень хочу прожить вместе с тобой всю жизнь, любить тебя, заботиться о тебе и о наших близких. Я готов поддерживать тебя и помогать. Но у меня есть тоже свои интересы и стремления, свои цели в жизни. «Готова ли ты их понимать и поддерживать?» «Конечно», — кивнула Эмма, глядя на него радостно. «Я не представляю своей жизни без тебя». «Уверена?» — Славка оставался серьезен. «Это действительно так? Это не просто слова?» «Уверена, Слава. Почему ты спрашиваешь такое?» — закивала Эмма, сразу став немного испуганной. «Потому что ты все время сомневаешься и меняешь решения», — сказал Славка напряженно. Мы уже не раз обсуждали наши планы, договаривались обо всем. И вот я приехала у тебя снова сомнения, снова ты никуда не едешь. Но я-то еду, Эмма, понимаешь? Я отслужу и поеду в Москву, обязательно. Я так давно решил, и ты поддержала. Говорила, что поддержала. Я поддержала, но обстоятельства... — начала оправдываться Эмма. Какие обстоятельства, Эмма? — У тебя прекрасные шансы. Ты получила отличное предложение от очень серьезной организации. Тебе обещают содействовать во всем, помогать. Пашка рядом будет, тоже всегда поможет, если надо что-то. Я приеду через полгода буквально. Вместе вообще многое сможем. С бабушкой и братьями твоими вопрос решим. Вот твои обстоятельства. Пойми это. — Я понимаю. — Эмма, определяйся, пожалуйста. Ты со мной или со своими страхами? — С тобой. — ответила Эмма, на мгновение замешкавшись. — раз со мной, тогда прекращай сомневаться и действуй. У нас все получится, верь мне. Берлин. Советских политиков мы еще послушали. Деваться-то некуда. Идеологический вопрос. а Вот когда начали выступать иностранные, под перевод на русский, или сами коверкая русские слова, смогли уже немного отвлечься. Все равно все речи как под копирку. Молодежь — это наше будущее, социализм — это наша цель и идеал, империалисты хотят нам помешать исправить мир к лучшему, им важна только нажива, но мы, коммунисты, социалисты и прогрессивные люди всего мира, объединившись, преодолеем все препятствия на своем пути. Да я сам лично мог бы в любой момент выйти к микрофону и полчаса мучить присутствующих вариациями на эту тему. Нет тут еще искусства политического выступления с пониманием, что собравшиеся люди ни в коем случае не должны скучать. Стагнирует страна без оратора уровня Жириновского. Вот уж у кого никто бы не скучал и не отвлекался. От нечего дела стал расспрашивать Эмму Эдуардовну, кто именно из верхов нашей делегации сидит на соседней трибуне. А то мало ли удастся все же переговорить». Надо же человека без ошибок узнать и именовать правильно, а я путался. Когда в той жизни я вырос, чтобы начать осознанно интересоваться такими людьми, все они были уже старичками, совсем не похожими на нынешних людей с гордо поднятыми головами победителей. К ее чести она знала всех, кто сидел на той трибуне, в том числе и имена с отчествами. И с большим удовольствием, сама уже явно утомившись от однотипных речей с высокой трибуны, Перечисляла мне каждого, да еще и с именем-отчеством. А я старался запомнить правильно. К счастью, речи еще долго не заканчивались, так что времени для тренировок было полно. Тем более, что лучшие люди страны тоже скучали и постоянно оглядывались по сторонам, что позволяло получше запомнить их лица. Все же, наконец, и выступления закончились. Затем дали грандиозный салют в потемневшем небе, а потом объявили, что первый день фестиваля закончен. И мы начали организованно расходиться со стадиона по своим автобусам. Ужин состоялся в ресторане, все в той же гостинице. Снова простенько, но достаточно сытно. Немецкий вариант вермишели по-флотски, да булочка с компотом или чаем. На выбор. Я что-то по киселю соскучился, но чего не было, того не было. Ну а затем разошлись по своим номерам. С самого утра все снова продолжится. «Василий Петрович меня принципиально игнорировал». Подумал было предложить ему бутылку водки, что с собой привез на продажу, но решил, что не сработает. Доцент все же не невместно ему со студентом пить, да еще с таким, который ему не нравится. Жаль, но это не тот случай, когда бутылка водки может сыграть роль трубки мира. Паланга. Когда Галия с Валентиной Неконоровной и малышами вышли из здания аэропорта на улицу, улыбка сама появилась на лице Галии. Взглянув на няню, она увидела, что тот тоже улыбается мечтательно и предвкушающе. «Так давно здесь не была?» — с легким вздохом сказала Валентина Неконоровна. «Так морем пахнет. Спасибо, что уговорили поехать. Чудесные воспоминания». Галия радостно кивнула ей и тут же повернулась к Валентину Петровичу с сыном, которые любезно согласились поднести их багаж и, подойдя, поставили рядом. — Спасибо вам огромное, Валентин Петрович, Гена, — сказала Галия, приветливо им улыбаясь. — Да и не за что. Нам в радость. Спасибо вам за приятную компанию в дороге, — поблагодарил их старший из мужчин. — Надеюсь, еще не раз увидимся здесь, пока на отдыхе будем, — добавил он. — Конечно, будем рады, — кивнула им Валентина Неконоровна. — Адрес наш у вас есть. Заходите в гости и супругу с дочкой приводите. Столько про них рассказывали, хочется вживую с ними познакомиться. «Обязательно! Как устроимся, нагрянем!» — рассмеялся Валентин Петрович. «Ждите в гости!» Мужчина помогли дамам донести багаж до стоянки такси и договорились с одним из водителей. Усадив всех в машины и загрузив чемоданы в багажник, попрощались и пошли искать себе транспорт, чтобы добраться до дома. «Повезло нам с попутчиками», — довольно сказала Валентина Никаноровна. «Такие люди интеллигентные, семья интересная». «Да, очень понравилось с ними общаться», — подтвердила Галия. «Прямо не терпится с женской половиной их семьи познакомиться. Жаль, что Паша здесь нет. Мне кажется, ему с Геной интересно было бы поговорить». «Согласна. Парень эрудированный, многое знает», — кивнула няня. «Надеюсь, когда Павел приедет, сможем с ними посиделки устроить». «Обязательно. Правда, дети?» — потормошила Галия немного пацанов, которые начали клевать носом. «Потерпите до дома, скоро приедем». Ласково потрепала она их. «Смотрите, какие здесь машины ездят!» Подыграла ей Валентина Никаноровна и показала в окно, чтобы отвлечь детей немного. «Видите, какие интересные!» Мальчишки немного оживились, но было видно, что глазки все равно слипаются «Хорошо, что нам с чемоданами помогли с такси», — сказала Галия, снова благодарно подумав о попутчиках. «И не говори. Помогли нам с тобой очень. Что бы мы сами сейчас сделали, представь? Носились бы по очереди туда-сюда, да еще и с засыпающими детьми. Умаялись бы». «Ой, смотрите!» — птичка полетела. Воскликнула Валентина Никаноровна, снова привлекая внимание детей. Те встрепенулись было и опять начали клевать носами. Пани Нина выбежала встречать их, едва такси остановилось у забора ее дома. Тут же начались приветствия, объятия, слезы. Паня Нина была так искренне рада, им встречала словно родных, познакомилась с Валентиной Никаноровной и начала виться вокруг мальчишек, восхищенных, разглядывая и нахваливая. — Какие уже большие дети! Аж не верится! — усклицала она. — А кажется, словно вчера только ты беременная ходила. — Да, время быстро бежит, — усмехнулась Галия. — Как мы по вам соскучились! — добавила она искренне. «Ой, и я тоже, деточка», — всплеснула руками пани Нина. «Ну, не стойте, проходите в дом, все готово уже к вашему приезду». Мальчишки, как началась чехарда с выходом из такси и приветствиями, сразу немного проснулись. Их любой кипиш радует, наблюдали с удовольствием, как все вокруг мечутся. А когда во двор зашли, и взгляд их упал на здоровенного, черного, как смоль кота, лежащего на крыльце, Сон пацановка пацанов рукой сняла Просияли оба и бодро потопали знакомиться. Ходили они оба уже довольно уверенно, правда, уставали быстро, и тогда сразу же опускались привычно на четвереньки. — Ой, пани Нина, откуда у вас кот? — удивленно спросила Галия, тоже заметив питомца. — Такой красивый. — Это Вильгельм, — неожиданно мрачно ответила ей хозяйка. — Осенью снимали у меня комнату, пара супружеская, вот с этим котом. Сами из Вильниса, музыкантов оба из консерватории. Жили у меня недели две. Собрались уезжать, а кот забился в угол. Шипит, вылезать не хочет. Кое-как его вытащили, посадили в сумку специальную переноску для животных и ушли на вокзал. Я по хозяйству хлопачу уже и думать про них забыла. Вечером вышла на крыльцо, а там Вильгельм этот их сидит, смотрит на меня. Позвонила им на завтра, сообщила. Они обыскались его, оказывается, из вагона как-то сбежал. Хозяйка за ним на следующий день приехала, забрала, а через пару недель примерно снова он у меня во дворе появился. Мокрый, весь грязный, уставший. Дня три отъедался, отсыпался на батареи. Оказывается, уже в Вильнисе из квартиры снова сбежал от них и как-то умудрился сюда добраться. Ума не приложу как. Так и остался. Не гнать живо его теперь. Ничего себе история. Мороженно посмотрела на хозяйку Галия вместе с мальчишками, наглаживая кота, который, вполне довольный привольной жизнью у моря, растянулся на крыльце во всю длину и довольно громко мурчал, выражая одобрение действиями гостей. — Чем же это вы его таким кормили? — понимающе усмехнулась Валентина Неконоровна. — Да он рыбу свежую полюбил очень. Немного смущенно улыбнулась в ответ пани Нина. — Я у рыбаков ему каждое утро брала понемногу. «Кто ж знал, что он на нее дом родной и хозяев променяет?» Валентина Никаноровна с Галией аж рассмеялись, услышав ее ответ. «Рыба здесь вкусная, его можно понять», — смеясь сказала Галия. «Ну все, пойдемте уже в дом, стол накрыт», — спохватилась пани Нина. «И Вильгельма давайте с собой возьмем», — сказала она ласково мальчишкам, которые явно не собирались отпускать котика так быстро. «А вечером я вам ежиков покажу». — добавила пани Нина загадочным голосом. — Тут их теперь уйма, из-за кота этого, будь он неладен, каждый вечер приходит. У пацанов аж глазки загорелись, когда они услышали, что им еще кого-то интересного покажут. Вряд ли они поняли, кого, но само обещание какого-то чуда, прозвучавшее в голосе, распознали сразу. — а откуда здесь ежи? — поинтересовалась Галия, занося в дом чемоданы. — В прошлый раз вроде не видела. «Так раньше и не заходили, а из-за кота теперь каждый вечер паломничество». Пожаловалась пани Ниной, пояснила, видя недоуменные взгляды гостей. «Кот мышей ловить любит, но не ест их, а душит и по участку мне раскладывает. Пугает меня», — погрозила она коту пальцем. «А ежи повадились каждый вечер. Приходите, этих мышек есть». «Вот такое мне теперь зоопарк», — получился по воле Вильгельма пани Нина горестно всплеснула руками, качая головой, а галея с Валентиной Никаноровной снова рассмеялись. «Да, даже не знала, что ежи-мышей едят», — удивилась Галия. «Всегда думала, что они молоко любят». «Многие почему-то так думают», — кивнула пани Нина. «Но на самом деле молоко коровье ежам даже вредно, они мясо любят». «Это логично на самом деле», — согласилась Валентина Никаноровна. Где бы ежи в природе молоко смогли добыть, если подумать? ведь и правда, задумалась Галия. Святославль. Механический завод. Шансов пришел в полный восторг от детской площадки, что придумал поставить Паша в своем дворе, так что с удовольствием принял от него и схемы площадки с эскизами, и фотографии уже готовой площадки. Понравилась ему и идея озадачить изготовлением этого чуда собственный механический завод. Вначале он думал вызвать директора механического завода своего бывшего заместителя Сергея Ильича Фокина, чтобы переговорить с ним в горосполкоме, но потом передумал. Но это было много причин. Первое — он давно не был на своем заводе и успел по нему соскучиться. Все же столько лет жизни он дал ему. вторая смысл разговаривать об этом в кабинете, если может понадобиться тут же пройтись по цехам — и прикинуть, где найдутся нужные станки и достаточно места для ее изготовления. Он же помнит, как все было при нем, а мало ли, при Вагановиче и Фокине что-то изменилось. А ведь Фокин даже возразить ему не осмелится. Уж больно он придавлен тем, что бывший начальник так высоко взлетел. И кому это надо? Чтобы в результате они выбрали негодное место для нового производства. Так что, позвонив Фокина, он приехал на завод. Тот, конечно, ждал его у проходной в знак уважения к первому секретарю. «Что ты, Ильич, тут маячишь? Как будто я дорогу до своего бывшего кабинета не найду», — сказал ему Шанцев сразу, как поздоровался. «Ну как же можно, Александр Викторович? Люди подумают, что я зазнался, если не встречу лично», — ожидаемо ответил тот. Шанцев махнул рукой, и они прошли до кабинета директора. Уже там шансов открыл свой старый портфель, который так отказался менять, заняв высокую должность, и извлек из него все бумаги, связанные с московской площадкой. «Что это, Александр Викторович?» — робко спросил директор завода. «А это, Ильич, новая специализация механического завода. Будем детские площадки современные для детей делать. Ивлева Павла, помнишь же?» Он все это придумал, и на заводе «Полет» уже начато производство для столичных нужд. Мы рылом не вышли в московский заказ влезать. Там сотни площадок для столицы отгрохать надо. Так что Павел разрешил нам самим себя обеспечить. Тут вся документация и фотографии, как в готовом виде должно выглядеть. Сергей Ильич был в откровенном шоке. Почесав затылок, он только и сказал. — Так в плане же нет ничего подобного. «Начнем как экспериментальное производство за счет сэкономленных средств», — махнул рукой шансов, — «а там и в планы включим. Все равно же когда-то пошли по пути перехода от военной продукции к мирной. Вот и будем считать, что это уже финальная точка. Что может быть более мирным, чем детской площадки, чтобы детвору развлекать?» «Детские игрушки», — ляпнул Фокин и тут же испуганно замахал руками. «Нет, я просто так сказал. Это нам не нужно выпускать». «Главное – качество обеспечить не хуже московского. Сможешь это обеспечить, я подкину еще средств. Неофициально. Провести мы их не сможем нигде, но главный же результат, верно? Счастливый детский смех на улицах». «Ну, так-то да, верно вроде», – снова почесал затылок Фокин и начал с интересом рассматривать фотографии. Шанцев его не торопил, у него же трое внуков. «Пусть сам вспомнит об этом, захочешь, чтобы они тоже смогли воспользоваться этой красотой». И всякое сопротивление с его стороны тут же исчезнет. Так-то ясное дело, что любой директор завода сначала в штыки любое новое дело воспринимает. У него и прежних задач и поручений по горло — взвалить на себя еще что-то новое. Неохота. Фокин изучил, прокашлялся и сказал. — Это все наш с вами земляк придумал, Ивлев? И вся Москва скоро будет в таких вот площадках? — «Есть повод гордиться земляком, а?» «Что верно, то верно. А в таких площадках на весь Союз будут только Москва и Святославль». Сделал нужный акцент первый секретарь и улыбнулся, поняв, что Фокин клюнул. И больше возражать не будет. «Пойдем тогда, пройдемся по цехам, прикинем, где сподручнее красоту делать будет», предложил Шансов, и они покинули кабинет.